Глава 14. «Что-то не так», – произнес Георгий, останавливаясь и осматривая стоянку. Его самочувствие ухудшалось с каждым мгновением, но наследник упорно продолжал изучать пространство перед собой, пытаясь отыскать вероятную угрозу. Взгляд зацепился за высокий борт дорожного самосвала, одиноко стоящего в дальнем углу парковки, да так и замер. «А что здесь делает самосвал?» Ощущая все большую тревогу, недоуменно спросил Георгий. Вряд ли его водитель пошел в пустошь охотиться на демонов. «Самосвал?» Настороженно произнес стоящий рядом с Георгием боец, внимательно рассматривая 25-тонного монстра. «Насколько я помню, он тут уже дней пять стоит». «Да?» – переспросил наследник и покачнулся. «Это как-то странно». Его состояние явно оставляло желать лучшего. Георгию хотелось побыстрее добраться до заднего сиденья автомобиля и отключиться, однако чувство опасности не давало этого сделать. «Что это? Действительно угроза для жизни или последствия действия не до конца выведенного яда?» – думал Темников. «Как бы там ни было, лучше прислушаюсь к своим чувствам и не буду лишний раз рисковать жизнью». В глазах резко потемнело, ноги перестали держать, и идущий рядом боец подхватил оседающее на асфальт тело. «Быстро в машину!» – скомандовал маг. «Его нужно срочно доставить к целителю!» «А самосвал?» – заикнулся проводник, про которого уже, кажется, все забыли. «Георгий Егорович сказал, что оттуда исходит опасность, а его, предчувствию, я как-то привык доверять». «Он далеко. Какая там может быть опасность? Это действие не до конца выведенного яда». «Нам срочно нужно попасть к целителю», – огрызнулся мак и добавил. «И вообще, кто ты такой, чтобы мне указывать?» «Никто», – пожав плечами, спокойно ответил свободный охотник и, развернувшись, направился к таможенному посту. «Я забыл. Моя работа завершилась после того, как мы пересекли границу с пустошью. Всего доброго». «Вот же урод!» – прошипел мак ему в спину и, отвечая на беззвучный вопрос, бойца произнес. «Я этот самосвал сразу попробовал проверить». Но за толстым слоем металла с такого дальнего расстояния ничего не видно. Ну поставь хоть какой-нибудь щит и пойдем, а то Георгию Егоровичу совсем худо. Поспешим, произнес Мак на ходу, накладывая заклинание щита. Они не дошли до горца буквально несколько метров. Нельзя к машине. Вдруг произнес очнувшийся наследник, открыл глаза и достав из бокового кармана небольшой шприц, вколол его содержимое себе в бедро. Это же боевой коктейль! воскликнул Мак и схватился за голову. «Через пару минут вы будете совсем без сил! Быстро назад!» Не слушая его, рявкнул наследник и, развернувшись, побежал. Привыкший к внезапным указаниям во время походов, воин и маг, недолго думая, устремились за ним, не особо рассуждая, есть ли необходимость выполнять команду, а больше полагаясь на выработавшийся рефлекс, беспрекословно исполнять приказы командира. Однако, несмотря на это, далеко убежать они не смогли. Еще недавно спокойно стоявший на зарезервированном затемниковом месте внедорожник взлетел в воздух в результате сильнейшего взрыва, ударная волна от которого сбила бегущих людей с ног и выбила окна в находящихся недалеко от поста зданиях. Когда наследник, успевший выставить перед собой руки и безболезненно приземлиться, обернулся, он увидел, как бывшая его автомобилем горящая масса падает на асфальт, а борт, стоящего в отдалении самосвала, опускается вниз, как в его сторону поворачивается десятиствольная ракетная артиллерийская установка и открывает огонь. Буквально за несколько секунд довольно большая парковка с несколькими десятками автомобилей превратилась в настоящий филиал ада. Горело все. Оказавшиеся на стоянке люди, машины, высокие деревья, растущие по краям площадки. Досталось даже таможенному посту, принявшему на себя удар нескольких боеприпасов. «В яблочко!» – раздался довольный голос в наушниках красной фурии. «Как думаешь, ему хана?» «Если бы он сел в машину, то вероятность устранения была бы намного выше», – ответила убийца, глядя в бинокль. Так что с высокой долей вероятности скажу, он еще жив. К тому же разброс снарядов почему-то был очень велик. Не слушая возмущения напарницы, которая отвечала за настройку РСЗО, Красная Фурия надела капюшон, закрывающий волосы и шею, а затем и глиняную маску с черными стеклами, напичканную всевозможными заклинаниями, скрывающими личность владельца. Завершив процесс подготовки, Красная обнаружила, что огонь от взрывов Немного рассеялся, а на высоте нескольких метров над землей парит небольшая фигура, поддерживаемая с двух сторон темными полупрозрачными крыльями. Огонь! скомандовала красная, и объект начали расстреливать из четырех снайперских винтовок класса монстр. Три попадания! Аура тускнеет! Раздался голос в наушниках и тут же добавил: Всем! Цельтесь в корпус! Он выставил щит, который уводит пули чуть в сторону. Положив бинокль на стол, Красная фурия открыла окно и, взяв в руку исписанную рунами саблю-артефакт, замерла. «Синяя стреляет, остальным отставить», – скомандовала девушка и, дождавшись, когда объект отвернется в сторону, чтобы контратаковать, сделала шаг. Шаг – это сложная воинская техника, позволившая убийце словно бы раствориться в воздухе и перенестись вперед на несколько метров. Используя шаги, она быстро приблизилась к объекту и нанесла удар». Маг, неизвестно как, почувствовавший опасность, успел обернуться и выставить щит. Запретный артефакт, легко пройдя через этот наспех поставленный барьер, наткнувшись на темную ауру потомственного боярича, отскочил в сторону, оставив на теле объекта лишь небольшой порез. Ответный удар Георгия ушел в пустоту. Умело пользующаяся техникой красная зашла с тыла и повторила неувенчавшийся успехом маневр. Делая быстрые шаги и постоянно атакуя, красная ловка уходила от различных заклинаний и волн тьмы, стремящихся поразить ее. Используемые объектом площадные заклинания соскакивали от подготовившейся к вероятности их применения убийцы, а сам боярич постепенно начинал сдавать. Раны, полученные в пустоши и проникшие в кровь яд Нага очень сильно его ослабили, а вколотый не так давно боевой коктейль забирал у измученного организма последние резервы. Наконец Красная решила, что пора, и нанесла завершающий удар, усиленный Шикичо. Однако уничтожить объект ей все же не удалось. В дело вмешалась третья сила. Снаряженная в максимально закрытое обмундирование Красная добросовестно подошла к тому, чтобы скрыть свою личность. Ей совершенно не хотелось, чтобы кто-то связал потенциального убийцу наследника княжеского рода с ней, Красной Фурией, да и вообще с любой другой представительницей слабого пола. Ведь это очень весомая улика. Для этого девушка даже обмотала свою внушительную грудь широкой лентой и надела под куртку специально сделанную силиконовую сбрую, придающую ее фигуре мужские очертания. И все же убийца точно не ожидала увидеть перед собой очень странного и почти так же хорошо замаскированного защитника, который играючи отвел смертельный удар в сторону. Мужчина, казалось, совершенно случайно появился в воздухе посреди горящей парковки. Он был одет в простые светлые льняные штаны и такую же рубаху, вышитую васильками, темно-коричневую жилетку и стоптанные сапоги. Его внешний вид больше подходил обычному сельскому жителю, а не бойцу экстра-класса, который голыми руками способен отвести удар, нанесенный запретным артефактом. На голове у нового действующего лица была темно-зеленая балаклава, явно позаимствованная у кого-то из охранников расположенного рядом поста. Кожа вокруг глаз мужчины была испещена большим количеством глубоких морщин, что явно указывало на его почтенный возраст, а незамаскированные руки, покрытые большим количеством специфических мозолей, лишь подтверждали первоначальный вывод. Но, несмотря на это, неизвестный оказался довольно сильным противником. Используя какие-то странные, словно неловкие движения, он легко уходил от атак красной, делая такие же быстрые и уверенные шаги. В это время расстреливаемый из снайперских винтовок объект сумел добраться до таможенного поста и каким-то образом скрылся за его стенами. «Минута тридцать», – раздался в наушниках голос оповещающий, что пора уносить ноги, и в этот момент сдерживающий красную неизвестный буквально испарился в воздухе. «Уходим», – произнесла красная фурия в гарнитуру и повторила тактический ход мужчины. Пока группа зачистки заметает следы, необходимо добраться до первой точки. «Спасибо, учитель. Вы в очередной раз меня выручили. Все подчищу. Всего доброго», – произнес Артем Романович Огнияр, комендант Маршанска, и положил трубку рабочего телефона. «Вот же, только что чуть не заимел очередной грандиозный скандал» мысленно сплюнул комендант. «Хорошо, что там непонятно, что делал учитель». «Артем Романович, вам звонок от Епифанова», – доложила секретарь по селектору. «Соединить?» – «Да». Нажав на кнопку вызова, ответил Огнияр и, дождавшись, когда телефон в очередной раз зазвонит, поднял трубку. Выслушав доклады о происшествии вблизи таможенного поста и состоянии Георгия Темникова, он произнес... «Наследника обеспечьте самой наилучшей защитой, все парковки постов и близлежащие районы перекрыть и проверить, поднять записи всех имеющихся в доступности камер видеонаблюдения». Комендант на мгновение замолчал. «А вообще, чего я тебе учу? Ведь сам все лучше меня знаешь. Единственное, о чем попрошу, так это изъять записи, на которых присутствует неизвестный защитник Темникова. Информации о нем не должно быть ни у кого. Это ясно?» Получив заверение, что все понятно, а работа уже кипит, Огниер положил трубку и в очередной раз нажал кнопку вызова. «Марина, если кто-нибудь будет докладывать о покушении, говори, что я уже в курсе. Не хочу сто раз слышать одно и то же». Выдержав небольшую паузу, мужчина продолжил. «И еще найди мне номер князя Темникова». Дождавшись ответа, мужчина нажал кнопку вызова, после чего неприязненно посмотрел на уже порядком надоевшую телефонную трубку и, взяв ее, произнес. «А я пока расскажу о произошедшем императору». Новость о покушении на члена княжеского рода разлетелась со скоростью бушующего лесного пожара. По тревоге были подняты все силы маршанского гарнизона. На базе Комитета внутренней безопасности, департаментов полиции и жандармерии был создан оперативный штаб, который определял перечень первоочередных мероприятий, нацеленных на поиск и выявление опасных преступников. Расследование велось в строгой секретности, но по сообщениям в инфосети стало понятно, что никаких значимых улик правоохранителям обнаружить не удалось. «Я сидел на кухне, уставившись в экран телефона, листал колонку маршанского вестника и временами улыбался. «Чего это ты лыбишься?» Зайдя в комнату, спросил наставник и принялся заваривать себе чай. «А что, уже это нельзя?» Огрызнулся я, но, взяв себя в руки, все же ответил. «Про покушение на Георгия читаю». «А разве это смешно? Он вообще-то твой брат», произнес Феофан, вопросительно приподняв бровь. «А Егор Темников мой отец, и что?» «Это совсем не помешало ему меня убить», – ответил я. Но улыбаюсь я, конечно, не из-за того, что мне нравится покушение на родственников. Меня радует, что после этого события Георгий, наконец, покинет город и поищет более безопасное место, и я, наконец, смогу, как и ранее, свободно перемещаться. «А я бы не стал преждевременно радоваться», – предупредил меня наставник. «Во-первых, чем больше чего ты ожидаешь», тем больше разочарования, когда запланированное событие не происходит. А во-вторых, я очень сильно сомневаюсь, что у Георгия в ближайшее время появится желание вернуться домой или переехать в какое-нибудь другое место. «Это еще почему?» – неприятно удивился я. «Разве покушение – это не повод для того, чтобы задуматься о повышении уровня собственной безопасности?» «Повод. Но сейчас Маршанск для него самое безопасное место», – произнес Феофан. «Родовое поместье...» «Родовое поместье для него пока недоступно. Как мне недавно удалось выяснить, у него с вашим отцом очень серьезный конфликт, поэтому в ближайшее время домой он не вернется». «Демонов зад!» – выругался я. «А что касается личной безопасности вне родовых территорий...» – не обращая внимания на мою ругань, продолжил наставник. «Так в Маршанске ему сейчас лучше всего...» Силовики местного коменданта, чувствуя вину из-за того, что допустили возможность покушения на столь родовитое лицо, роют носом землю в поисках малейших улик и явно вынуждают убийц, если они не совсем глупы, залечь на дно. Твоему брату предоставили помощь, лучшего целителя города, приставили скрытую охрану, готовую в случае чего прийти на помощь. Сдается мне, что под контроль взяты все места, в которых Георгий постоянно бывал. Так что повторюсь, в Маршанске в данный момент твоему брату безопаснее всего. Если он считает так же, как ты, это очень плохо. Только и смог вымолвить я. Настроение стремительно испортилось. В последнее время оно все чаще бывало скверным. Видимо, жизнь по правилам и пребывание в нескольких ограниченных локациях все больше начинали меня бесить. В такие моменты в груди словно загорался небольшой огонек едкой злости. Не расстраивайся. Положив руку мне на плечо, подбодрил Феофан и тихо засмеялся. «Даже если случится так, что ты продолжишь свое затворничество, я найду тебе нескучные занятия». Окинув наставника долгим взглядом, я встал с места и молча направился в свою комнату. «Черт возьми, как же меня все это достало!» «Ну, давай начнем с Ивана», – произнес Егор Дмитриевич, удобно устраиваясь в своем кресле. В последнее время создавалось впечатление, что глава рода Темниковых слегка помолодел. Исчезли небольшие мешки под глазами, разгладились немногочисленные морщины, ушел лишний вес, кожа приобрела здоровый оттенок. Сергею казалось, что перед ним сидит его сверстник. По докладам агентов, обитатели поместья считали, что это связано с отказом главы рода от употребления большого количества алкоголя, и лишь часть сотрудников службы безопасности знала истинную причину происходящих изменений. «Начнем с Ивана», – повторно произнес Егор Дмитриевич, и Дьяченко, вынурнув из своих дум, произнес. «Прошу прощения, собирался с мыслями». Выдержав небольшую паузу, Сергей начал доклад. К сожалению, никаких положительных сдвигов в поиске вашего младшего сына пока не наблюдаются. Две тройки продолжают курсировать по пустошам, пытаясь обнаружить кого-нибудь похожего. Но пока в этом не преуспели. А та команда, что работала в доме Ибрагима, также ничего ценного в найденных базах не обнаружила. Сейчас они ищут партнеров бандита. Кто-то делал ему вполне легальные документы. Я не исключаю, что паспорт делался и для Ивана». «Очень плохо» произнес Темников. «Я недоволен темпами работы». «Егор Дмитриевич, в настоящее время деятельность моей службы нацелена в первую очередь на первоочередную задачу – поиск и доставку пленников. Как только мы завершим это, я, наконец, смогу полноценно заняться поиском Ивана». Темников некоторое время помолчал, потом кивнул. «Хорошо, ты прав. Сначала нужно завершить текущее дело». Оно и так не очень простое, а затем переходить к следующему. Иван ждал полтора года, подождет и еще немного. Егор Дмитриевич немного помолчал и добавил. А что удалось узнать по поводу покушения на Георгия? Выяснили, кому это было нужно? Пока никаких зацепок, отрицательно покачал головой Сергей. Убийцы сработали очень чисто, после чего взрывами убрали все следы. «Оперативной группе ДИБА тоже не удалось ничего выяснить, а они начали работать чуть ли не через час после совершения покушения. Поэтому и у меня нет информации». «Странные убийцы пошли», – преувеличенно удивленно протянул Егор Дмитриевич. «Не оставляют никаких улик, идеально зачищают следы, их вообще никто не видел и не слышал. Что по второму вопросу?» «Согласно анализу имеющейся информации, я считаю, что наиболее вероятным заказчиком убийства Георгия является Галина Романовна, ваша супруга», – ответил Дьяченко. Глава рода хмыкнул в усы. «Поясни». «В настоящее время она больше всех заинтересована в устранении Георгия, ведь наследник представляет огромную опасность и для ее положения в обществе, и для существования в целом. Если говорить откровенно», то наиболее вероятным заказчиком я изначально посчитал вас, но после совместной работы пришел к выводу, что к данному инциденту вы не имеете никакого отношения. Сергей сделал паузу и тут же продолжил. Я проверил еще несколько возможных заказчиков, но эти ниточки никуда не привели. «Галина, значит», – через некоторое время переспросил Егор Дмитриевич и принялся размышлять вслух. «А что? Вполне вероятно». «Девочка не любит полагаться на один вариант развития событий, предпочитает иметь несколько запасных. Да и в случае победы Георгия она действительно проигрывает больше всех». Мужчина помолчал около минуты, а затем продолжил. «Но это понятно лишь нам с тобой, так как мы имеем больше информации о происходящем. А вот посторонние не знают о том, что происходит в роду, и ждут, что мы начнем рыть землю, ища убийцы причастных». «Жестко ответим на удар, желающим попробовать темниковых на прочность. Мои люди в окружении Георгия сотрудничают с силовиками. Как только им станет что-то известно, я тут же доведу информацию до вас». «Я не об этом спрашиваю», – вдруг раздраженно заметил глава рода. Его глаза заволокло темнотой, а за спиной сформировался колышущийся плащ тьмы. Я спросил о том, Кого именно нам выгодно в данном случае сделать козлом отпущения? Кого конкретно мы можем прижать, используя сложившиеся обстоятельства? Что сможем у них забрать? И каким образом будем производить давление? Я...» Сергей сглотнул вдруг ставшую вязкой слюну и продолжил. И я уже сделал подборку объектов, в которых мы заинтересованы. Но этот вопрос все же требует более тщательной проработки, ведь нам нужно достичь максимального результата». «Хорошо, что уже что-то есть. А то я, признаться, устал от отсутствия результатов. Твоя задача в том, чтобы эффективно решать проблемы рода», сказал Егор Дмитриевич, и тьма, сгустившаяся над его головой, стала медленно рассеиваться. Они жаловаться на отсутствие людей. Это понятно?» «Да, господин», встал со своего места Сергей и поклонился. «Тогда иди и хорошенько подумай над тем, как разобраться с накопившимися делами». Сергей повторно кивнул и, стараясь выглядеть спокойным, вышел из кабинета. Закрыв за собой дверь, он беззвучно выдохнул и направился к Галине Романовне. Ее надо было проинформировать о возникших у супруга подозрениях. Дьяченко раздумывал, каким именно образом донести до супруги князя информацию и старался не обращать внимания на крупные капли холодного пота, катившиеся по спине. «Так-так-так...» Раздался невероятно довольный голос одной из девушек, уютно расположившихся на резной лавочке в тени могучей ивы. «Неужели наша команда неудачниц наконец-то добралась домой? Надеюсь, вы не привели за собой хвост?» «Следи за словами! Сама ты неудачница!» вспыхнула черныш, поворачивая голову в сторону говорившей. «Никого, кроме слабаков, не устраняешь, а нос почему-то задираешь». «Что ты сказала?» Возмущенно воскликнула говорившая и, встав с лавочки, ловким прыжком преодолела несколько метров, преграждая путь пятерки убийц. Сидевшие в тени девушки последовали за своим лидером, и два отряда замерли друг перед другом. «Я сказала, что тебя отправляют на устранение каких-то слабаков», – с улыбкой повторила Черныш, ничуть не пугаясь молний заискрившихся в руках оппонентки. «В последнее время ты слишком много позволяешь своей собачонке». Высокомерно задрав нос после небольшой паузы, заявила говорившая, обращаясь к красной фурии. «Не так ли, сестрица?» «Уйди с дороги», – не отвечая на явную провокацию, произнесла красная. «Мне нужно попасть к голове». «Как всегда, избегаешь вопросов, на которые не хочешь отвечать», – усмехнулась собеседница и добавила. «А твой поход к голове нам очень интересен. Хочется послушать, какими словами ты станешь объяснять свой первый провал». Это крайне любопытно. Операция объявляется проваленной только после истечения срока, выделенного на устранение объекта. Опять вылезла Черныш. Тебе ли этого не знать? Сколько миссий ты провалила? Дофига. А у нас времени на устранение еще хватает. Так что нечего придумывать. Да и хода на совет лиги у тебя нет. Не доросла еще. Что? Покрывшись красными пятнами, вспыхнула собеседница, но ее возмущение прервал тихий мелодичный голос, появившейся между ними красивой женщины. «Девочки, не ссорьтесь», – тихо произнесла старшая копия стоящих рядом близняшек. «Светлана?» – последовал кивок в сторону красной. «Елизавета?» – приветствие другой сестре. «Здравствуй, матушка!» – одновременно поздоровались девушки. Осмотрев мягким взглядом группу красной, женщина произнесла. Через полчаса жду вас в малом зале со всем необходимым материалом. Перед тем, как идти на совет, я хочу сама разобраться, что же произошло». «Да, матушка», – безэмоционально произнесла Светлана. «Матушка, позволи мне присутствовать», – попросила Елизавета. «Хорошо», – через некоторое время ответила женщина. «Тебе будет полезно ознакомиться с методами работы сестры». Раздав указания, она исчезла, будто ее тут и не было. «Готовьтесь, неудачницы!» довольно потирая руки, произнесла Елизавета. «Уж я точно приложу все силы, чтобы заметить малейшие ваши промахи, и не забуду акцентировать на этом внимание матушки». «Только поэтому тебя и пригласили в малую залу», – констатировала Светлана и уверенно двинулась вперед. Сестре и ее команде пришлось отойти в сторону, пропуская команду красной. Кроме сестры с Фурией уже давно никто не конфликтовал. Черныш, глядя на это, заливисто засмеялась, и Елизавете осталось лишь мстительно посмотреть вслед убийцам. «Ну-ну, тебе недолго осталось веселиться». «Тебе невероятно повезло», – тихим голосом произнесла женщина, закончив смотреть видео, в котором Светлана сражалась с неизвестным защитником Георгием Темникова, и, обведя команду красной внимательным взглядом, веско добавила, «Вам всем очень повезло». «В чем именно?» – уточнила Красная. «В том, что этот воин не был заинтересован в вашем уничтожении». «Мария Феофановна, он так силен, или вы узнаете этот странный стиль боя?» – подобравшись, спросила Черныш. «Он явно очень искусен, а вот насчет личности я не уверена», – ответила женщина, посмотрев чуть вверх и в сторону. «Тот человек, которого я когда-то знала, уже давно должен был умереть от старости. Скорее всего, это один из его учеников или последователей. «Наш стиль путь убийц более смертоносен», – заметила Красная. «Неизвестный смог сдержать меня лишь за счет большей скорости и какого-то невероятного везения. Казалось, впервые за долгое время в голосе Светланы появились искренние эмоции, но через несколько мгновений присутствующие посчитали, что им, скорее всего, просто показалось». Наш стиль заточен на убийство, согласно кивнула женщина. Но тебе ли не знать, что всеобъемлющего и безграничного везения не бывает? Эти неловкие и словно бы случайные движения, которые позволяют бойцу с легкостью избегать твоих смертоносных ударов, лишь показывают его истинный уровень. Думаю, что ты сражалась с богатырем. С богатырем? удивленно воскликнула молчавшая до этого Елизавета. Но они же все известны на наперечет, да и в свете Темниковых точно никаких богатырей не было. «Не было официальных богатырей», – поправила ее женщина. Но многие бойцы такого ранга просто не считают нужным его подтверждать. «Это очень странно», – заметила Черныш. «Обычно бойцы таких рангов, как животные, стремятся занять место повыше и получить статус побольше. Данная черта характерна почти для всех мужчин» усмехнулась Мария Феофановна. «Но и среди них есть умные особи». После того, как стихли последние смешки, женщина продолжила. «Вы наверняка слышали легенды, гласящие, что среди высокоранговых воинов есть те, которые настолько сильно устали от бесконечных сражений, что решили скрыться и затеряться среди обычных людей. Никто из окружающих не знает, кто они такие». Только внезапное нападение демонов или другие жизненные обстоятельства заставляют волка снять овечью шкуру. «Почему он нас не убил?» – вдруг спросила Светлана, глядя маме в глаза. «Я не знаю», – пожала плечами женщина. «Может, просто не хотел? Или пожалел молодых девчушек? А возможно, у него контракт на защиту жизни наследника, и не будь убийц, в его услугах перестали бы нуждаться». «Действительно», – вдруг согласилась Елизавета. «Второе более вероятно. У него явно контракт на защиту». «Как вы вообще планировали операцию, если объект сумел об этом пронюхать и нанять дополнительную охрану?» Черныш хотела ответить, и ей явно было что сказать высокомерной девушке, провалившей не одно задание, но предостерегающий тычок по ноге одной из сокомандниц, напомнивший о Марии Феофановне, заставил быть более сдержанной». «Если бы объект знал о предстоящем покушении, то явно не был бы так обеспечен, заявила она. И вряд ли в подобном состоянии покинул бы расположение таможенного поста. Да и защитник тоже был бы подготовлен, а не выглядел как оборванец. Ответить Елизавете помешал стук в дверь. В проеме появилась русоволосая голова маленькой девочки. «Мама Маша!» – задорно сказала она. «Тебя и девочек приглашают на совет». «Спасибо, дорогая» нежно ответила женщина. «Иди, мы скоро будем». Невероятно гордая выполненной миссией девочка кивнула и закрыла дверь. «Так», — уже более собранно произнесла Мария Феофановна, «все, что мне необходимо, я увидела». «Вы были очень близки к победе, но Светлане пока рано сражаться с богатырем. Готовьтесь к тому, что дело у вас, скорее всего, заберут». «Как это заберут?» — удивилась Черныш. «Мы же почти... Нам же еще чуть-чуть!» «Нам просто не повезло!» Мария Феофановна тепло улыбнулась. «Вы должны понимать, что этот объект и сам не слабак. Так еще и его охрана впечатляют. Поэтому мне кажется, что совет посчитает силы вашей звезды недостаточными для успешного завершения миссии». «Мы учтем наличие богатыря», – произнесла Красная, «и сумеем завершить дело». «Вполне может быть», – помолчав, ответила женщина и добавила. «Значит, решено». Я буду ходатайствовать о продолжении выполнения вами данного задания, пусть и в составе другой группы. А теперь встаем и живо на совет». «Матушка, а можно и мне с вами?» спросила Елизавета, разочарованная тем, что так и не удалось выявить значительных промахов в работе команды сестры. «Ты же знаешь, что нет?» ответила Мария Феофановна. «Ну им же можно», показала Елизавета на рядовых исполнителей Светланиной команды. «Они представители звезды, работавшей по объекту», ответила женщина, и шесть человек покинули залу. Когда дверь закрылась, Елизавета сжала маленькие кулачки и с невероятной злобой произнесла. «Они еще пожалеют, что недооценили меня».